Глава восемнадцатая. Спускаясь во тьму. Глава клана Защитной Чаши задумчиво барабанил пальцами по массивному дубовому столу, слушая доклад первого советника. Этот месяц они всеми силами пытались сгладить тот репутационный урон, что был нанесен клану во время нападения изгоев. Пришлось ради этого пойти на значительные траты и даже согласиться работать вторым номером с рухами. Глава мысленно вздохнул. Если бы его предшественник узнал, во что превратится клан при его управлении, был бы он так уверен в собственном выборе. К тому же, именно при нём оказались потеряны из сокровищницы клана два свитка с заклинаниями высших кругов. Если об этом узнают другие кланы, ну, о таком вообще лучше не думать. Сейчас даже рухи убеждены, что изгои забрали несколько средние руки артефактов, и крайне важно, чтобы и впредь все думали точно так же. Ещё одной проблемой оказался наследник семьи Александровых. Даже несмотря на откровенные предупреждения, он продолжал работать наёмником и посещать рейды. Визит государственных ищейек для главы был крайне неприятен. Как и любой другой клан, Защитная чаша старалась как можно меньше контактировать с представителями закона императора. Таким образом, из-за обычного человека клан оказался под прицелом внимания гвардии империи. Неприятно. Парень не обращал внимания на все намеки со стороны клана взяться за ум, и даже откровенное закручивание гаек не образумило молодого наследника. После того, как удастся разгрызти эти завалы с репутацией и изгоями, с наследником придется поговорить совсем по-другому. Довольно непривычно идти к входу в родной университет в выходной день, да еще в броне и надетой маске безликого. Совсем другие ощущения. Закинув небольшой рюкзак, в котором были припасы на 4 полных дня, я скромным шагом направился к корпусу, где находилась лаборатория Зеновьева. До сегодняшнего дня эту часть университетского городка мне посещать не доводилось. Очень скоро стали встречаться представители клана Стражей, как я понял, именно они ответственны за охрану Сиреневых врат. Меня остановили лишь один раз. Проверили по списку, потребовали показать значок, после чего пропустили дальше. складывалось впечатление, что охрану здесь поставили больше для виду. Совсем другое дело внутри здания, в котором установили врата. Несколько раз мне на глаза попадались воины-стражи, закованные в лучшую тяжёлую броню кланов. Моя игида по сравнению с этими защитными системами была обычной одеждой. Стражи по 3-4 человека буквально были повсюду в здании. Куда бы я ни шёл, меня провождали их внимательные взгляды. Интересно, Почему их здесь так много? Боялись, что тварь класса ХСет или даже выше вырвется наружу? На их месте я бы тоже опасался этого, особенно при постоянно открытом портале. О, мастер-наёмник, сюда, пожалуйста. Ко мне подбежал лаборант в белом халате и указал на двойную дверь с небольшими окошками на каждой стороне. В них виднелся тянущийся вдаль коридор в лабораторию профессора, пока нельзя. Ваш рейд собирается в шестнадцатой аудитории. Это вперёд по этому коридору. Третья дверь справа. Благодарю. Я кивнул молодому парню, оставшемуся на месте и ожидавшему следующих наёмников, чтобы указать им путь. В аудитории, как и сказал лаборант, уже находилось некоторое количество людей из рейда, но не так уж и много. Ту же группу изгоев пока не было видно. Хей! Меня легко узнали. Рейд-лидер, стоявшая со своей новой группой возле преподавательского стола, приветственно взмахнула рукой. Александр, можешь пока немного отдохнуть? До выхода ещё около часа. Лучше познакомься с людьми. На этот раз мы будем идти большими группами. Одиночек Сиреневый мир не любит. Да и для твоих целей полезно иметь небольшие знакомства. Утро доброе, поприветствовал я девушку в ответ. Хорошо. В обычном рейде желание знакомиться с кем-то особенно будучи безликим, у меня даже не появилось бы. Но сейчас, так как мы идём большими группами, это полезно. Хотя бы просто понять, кому можно доверить спину, а кому однозначно нет. Почему вы желаете наладить социальное взаимодействие только сейчас? Вдруг спросил седьмой. Будучи одиночкой и безликим, очень непросто налаживать, как ты говоришь, социальные взаимодействия. Сейчас мы все в ряде будем зависеть друг от друга, и это хорошая возможность. В другое время меня, скорее всего, просто пошлют. Возможно, сейчас все будет чуть лучше. Так чем больше обо мне как безликом будут знать, тем проще окажется попасть в еще какой-нибудь рейд. Приветствую. Я подошел к группе наемников, состоящей из трех мускулистых мужчин и девушки. Меня зовут Александр, и я сегодня вместе с вами буду участвовать в предстоящем рейде. И чуть-чуть и -чуть надо от нас безли... начал отвечать один из группы, но его тут же прервал сури по всему командир. И мы тебя приветствуем, Александр. Нечасто можно встретить наёмника в безликих высшей серебряного ранга. Мы группа броненосцев. Что, никогда не слышал? Удивительно. Мы вообще не ходим в рейды подобного типа. Слишком мало прибыли, но долги следует отдавать, а мы многим обязаны Оксане. Если сумеешь решить свои проблемы, то сразу снимай эту маску. Это я тебе как бывший безликий советую. Путь в никуда. Хорошо, мастер, я сделал паузу. Герман представился он, командир группы броненосцев. А это Ирина, Василий и Груби Янмарк. Приятно было познакомиться. И мне, мастер Герман. Вы говорили, что большинство наёмников недолюбливает безликих. Голос седьмого появился у меня в голове. А этот человек вполне благосклонно отнёсся к вам. Это исключение из правил. Видел, как остальные на меня смотрели. Ладно, сейчас сам всё поймёшь. Я начал ходить от группы к группе, знакомясь со всеми. Большинство просто терпело очередного безликого. Говорили неохотно, иногда что-то цыдили сквозь зубы, из-за чего их было совершенно не понять. Помимо броненосцев, нормально удалось пообщаться только ещё с двумя группами: белками и группой со странным названием Фокусники. Не обошлось и без неприятных моментов. Одна из групп, носившая название Шутники, отнеслась с большим недоверием и даже агрессией к моей попытке познакомиться. Безликий с золотым значком почему-то решил, что может говорить с нами. Командир группы проторил слова, точно говорил ругательство. Держись от нас подальше, парень, если не хочешь оказаться с переломанными руками и ногами. Подобные тебе отбросы скрывающие собственное лицо должны сидеть по домам. Всё понятно. Я ощутил, как внутри появляется опасное чувство раздражения. Пришлось подавить его силой, глядя в глаза мужчине. Понятия не имею, что произошло, но встретившись со мной взглядом, предводитель дрогнул, отводя глаза и бросая напоследок: "Нам не о чем больше говорить, безликий. И вам желаю держаться от меня подальше, а то мало ли Спокойным голосом заметил я и уже не обращая внимания на командира шутников, направился прочь. Седьмой, если есть возможность, приглядывай за этой группой. Очень сомневаюсь, что они решатся на какую-то подлость во время рейда, но мало ли? Хорошо, носитель, ответил тот. Мой небольшой спор не прошёл незамеченным. Многие наёмники обратили на нас внимание, особенно когда старший шутник достаточно сильно повысил голос. Поэтому меня проводило множество взглядов, когда я решил на этом пока закончить своё знакомство с членами рейда. В это же время где-то наверху за Яном пристально наблюдало три безликих в светлых одеждах. Мне показалось, или от этого одиночки только что разошлась убийственная аура, сказал один из изгоев. А это были именно они. По какой-то причине седьмой на этот раз не сумел обнаружить их. Эта аура мне кого-то напоминает. Задумчиво добавил второй. Нет, тогда она была на совершенно ином уровне. Качнул головой Изгуй, припомнив скратичный бой на территории клана Защитной чаши. Нужно приглядеться к этому безликому. Согласен. Наконец, через некоторое время в аудиторию вошёл профессор Зеновьев в сопровождении своих ассистентов. Овлачённый в белый лабораторный халат, он уже перестал казаться обычным человеком и сейчас больше походил на учёного. Господа, подготовка завершена. Можем идти в комнату с порталом, громко объявил он. Перед тем как идти за профессором, я ещё раз огляделся. Визуально казалось, что всего к ряду присоединилось не больше шести десятков наёмников. Не сказать, что это много. Обычно в тот же Алый мир отправлялось самое меньшее около сотни людей. Впрочем, и задача у нас была необычная. Возможно, столько наёмников для спасательной миссии наоборот то, что нужно, особенно в таком непонятном мире, как Сиренивый. Носитель, я чувствую плотную магическую энергию, подал голос седьмой, хотя я и сам уже почувствовал то же самое. Это походило на безудержный поток. Он накрыл меня волнами, мешая нормально ориентироваться в пространстве. Я заметил, что многие вокруг, особенно маги и медиумы, тоже поплыли. Когда мы дошли до лаборатории, которая была куда обширнее большинства университетских аудиторий, стало очевидно, что источником неизвестной магической энергии оказались врата. Волны магии буквально извергались из портала. Два мериума-стрежи, судя по их форме очень высокого ранга, удерживали своей силой раскрытые врата. Профессор Зиновьев громким голосом уже что-то объяснял Рейт-лидеру. Я смог расслышать несколько ключевых фраз, и все они касались сути физических законов Сиреневого мира. Он в очередной раз объяснял содержание записи его файла, присланного за день до рейда. Но имелось и новая, интересная информация, мимо которой проходить не стоило. Вместе с вами в качестве проводников пойдут три моих ученика. Вы и сами очень скоро научитесь ориентироваться в сиреневом мире, но в любом случае местоположение экспедиции вам всё же могут показать лишь только те, кто там хоть раз побывал. Никакие карты не помогут. Главное ни в коем случае не уходите дальше той точки, где находилась экспедиция, даже если туда ушёл кто-то из членов спасаемой экспедиции. Это очень важно. Если нарушите данное правило, я не смогу ручаться за безопасность трейда. Слышите? Да, я помню ваши слова о нулевой границе, ответила ему Оксана. Хорошо. В таком случае я закончила и желаю вам удачи. Портал будет работать ещё полторы недели, а дальше его удерживать станет невозможно. Мы не собираемся задерживаться там дольше, чем на 3 дня, кивнула рейд-лидер и повернулась к наёмникам, заполнившим всю лабораторию. Сейчас, перед тем как войти внутрь портала, я отправлю всем участникам рейда их принадлежность к группам. Предвосхищая вопросы заранее, этого делать нельзя, так как некоторые члены рейда присоединились к нам в самый последний момент. Всего будет три больших группы. В первую буду входить я вместе с сильнейшими наёмниками рейда. Мы пойдём на переднем крае и постараемся расчистить всему рейду проход. Вторая группа будет отвечать за наш резерв и прикрытие. Её задачей станет, если потребуется, прийти к нам на помощь, а также прикрытие всего рейда. Третья группа отвечает за охрану И защита оборудования, материалов и членов пропавшей экспедиции. До момента нашего прибытия к месту нахождения базы экспедиции её задачи те же, что и у второй группы. Сразу после того, как роль лидер закончилась, с нескольких сторон посыпались вполне конкретные вопросы, на которые она терпеливо отвечала. Я вполуха слушала её ответы. Меня, как и предполагалось, определили в третью группу. Туда же определили изгоев и что не очень приятно шутников. Ну и компания для меня подобралась. Придётся постоянно отвлекаться на то, чтобы контролировать, что они делают. Если вопросов больше нет, давайте выдвигаться, резюмировала Оксана, когда вопросы от членов рейда иссякли. Чем быстрее и профессиональнее сделаем дело, тем больше получим бонусов. Помните об этом. С этого момента начинаем двигаться группами. Первые за мной в портал. закончила она и вместе со своими товарищами уверенно подошла к сиреневому разлому телепорта. А за ними потянулись и другие наёмники. У самого входа их вдруг остановил Зиновьев. Совсем забыл. Перед входом возьмите каждый по комплекту СМП-3. Нет возражений, я не потерплю. Без этих приборов вы просто не сможете собрать нужные образцы. И замечу, чем больше каждый член рейда принесёт образцов, тем больше ему будет положено бонусов. Рейд-лидер Хмура посмотрела на профессора и сказала: "В контракте этого нет. Приборы берут все". Кроме группы переднего края. При всём уважении, профессор, но от этого зависят жизни людей. И бонусы этим бойцам вы посчитаете по среднему результату. Неожиданно, но Зиновьев, несколько секунд поиграв в гляделки с Оксаной, вдруг сдался. Хорошо. Наёмники второй и третьей группы нехотя начали надевать сваленные в одном месте полисусы под строгим взглядом профессора. Мне тоже пришлось нацепить Подняв оказавшийся довольно лёгким прибор, я закинул его за спину. Вдв руки в лямке из довольно плотной ткани, усиленной сури по всему армированной нитью. Бегать с таким грузом не очень приятно, даже несмотря на его относительный небольшой вес. Наёмники из первой группы начали входить в портал сиреневого мира, исчезая во вспышке света. За ним потянулись остальные. Дождавшись своей очереди, я надел на голову шлем. Благо маска безликого позволяла сделать это без особых проблем. и шагнул в сиреневую круговерть телепорта. На этот раз ощущения от перехода казались не настолько отвратительными по сравнению с алым и синим мирами. Внутри меня всё перевернулось, точно оказался на крусиле. И вот я уже выхожу с другой стороны портала, на обычную для всех миров каменную площадку. В мыслях я не раз и не два рисовал себе сиреневый мир совершенно по-разному, но то место, в котором мы оказались, даже близко не соответствовало тем представлениям. Площадка, на которой стоял портал, представляла собой плавающий в пустом пространстве маленьких размеров остров. На нём, помимо врат, находилось несколько многоэтажных зданий и что-то похожее на монумент в виде каменного копья, смотрящего в небо, или то, что здесь казалось им. Дело в том, что, посмотрев вверх, я совершенно неожиданно наткнулся взглядом на другой остров, плывущий там вверх тормашками, и он казался куда больше нашего. На нём можно было заметить несколько зданий. Крыши смотрели прямо на нас. Разбитые, асфальтированные дороги и даже осколок чего-то напоминающего парк с самыми настоящими деревьями, выглядевшими искусственными из-за неподвижной замершей листвы. При этом казалось, если протянуть руку, я смогу прикоснуться к любому объекту этого острова, настолько он выглядел чётким и близким. В этом мире действуют те же магические законы, что и в нашем, однако все остальные законы хаотично перемешаны. Начинаю анализ метрики пространства, сказал седьмой, как только я оказался в сиреневом мире. Вторая группа сюда! крикнул один из проводников. Ему вторили товарищи. Третья группа, прошу собраться возле меня. Я подошёл к помощнику профессора, назначенному нашим проводником. Замечая краем глаза, как сюда же стекаются и другие одиночки с некоторыми группами, включая группу шутников, чей лидер, судя по его лицу, готов был взорваться от гнева в любую секунду. Очень странно, что он не стал спорить с Рейтлидером по поводу назначения в нашу группу. Но, может, Оксана тут имела неприрекаемый авторитет, и он понимал, что не сможет её продавить. Лаборант, щёплый малый с огромной на вид наплечной сумкой и непослушными соломенными волосами, с ходу начал объяснять Прошу ни в коем случае не отставать от всей группы. Потеряться в сиренивом мире без понимания, как действуют местные законы, всё равно что подписать себе смертный приговор. Мы пойдём сразу за группой, во главе с Рейдлидером. Поэтому, пока есть пара минут, я скажу несколько важных правил. Как я уже сказал, не отставать и не отходить далеко. Слушать мир. Все монстры здесь очень громкие. Не трогать веща обитателей мира без моего разрешения. Не трогать непонятные вам предметы. Не заходить внутрь угольного цвета теней и вообще старайтесь держаться подальше от теней. Не идти за человеческими фантомами. Временами вы можете оказаться свидетелями каскада иллюзий. Ни в коем случае не следуйте за человеческими фигурами. Вроде бы все. А, вот и наш выход. Пойдемте. Лаборант встрепенулся, глядя, как к кромке летающего острова с вратами приближаются люди и знаемников первой группы. Один за другим они начали пропадать из виду, точно заходя в обычный портал. Когда я вместе с остальными подошёл ближе, стало понятно, что Рейд-лидер с наёмниками переднего края вступили на что-то отдалённо похожее на радужный мост. Наша очередь. Вперёд. Проводник шагнул на мост и тут же пропал из виду.